Как все мужчины его круга и возраста, он много думал о смерти. Это было нормально. Так велел самурайский кодекс. Таково было главное правило самца, воина. Чаще представлять себе собственный конец во всех возможных видах и формах. Быть готовым и к автокатастрофе, и к пьяному ножу в печень, и к пуле в голову. Это правило он когда-то в юности прочёл в Хагакуре, японской книге о самураях и с тех пор ему следовал. Привычка размышлять о смерти казалась ему полезной, она придавала остроту чувствам. В свои пятьдесят он мог умереть в любой момент, не обязательно насильственно, от естественных причин тоже. Разрыв сердечной мышцы, ничего удивительного, скажут, слишком много работал. И он думал, что готов, что когда это настанет, он встретит конец спокойно. Он пожил достаточно, и его судьбе мог позавидовать любой Рокфеллер или султан Брунея. Он не боялся умереть. А сейчас, глотающий воду, оглохший от рёва волн, понимал. Нет, не готов, нельзя к такому подготовиться. Когда она смотрит на тебя, спокойно выдержать её взгляд не способен ни один живущий. Он попытался закричать, но исторг только короткий стон. Сил не осталось. Его стало разворачивать боком, но нога не шевелилась и рука не слушалась. Не было сил даже закрыть рот. Она выглядела серебряным облаком брызг, несущихся навстречу. Очередным гребнем, готовым перевернуть человека на спину и оторвать от доски, она приближалась с оглушительным шипением. «Нет», — подумал он, — «не эта волна. Следующая. Это ещё не предел. Ещё не умру. Ещё раз попробую устоять». Изогнулся, толкнул ногой холодную воду, разворачиваясь носом к волне. Нога подчинилась, он снова толкнул. Смерть была прямо перед ним. Если не этот гребень, то следующий должен был его прикончить. Но лучше следующий, лучше потянуть еще двадцать, тридцать мгновений. «Господи!» — позвал он, — «не оставь меня сейчас. Я не прошу меня спасти. Если мне суждено умереть, я готов. Но пусть это случится в твоем присутствии, по твоей воле. Пусть я буду уверен, что ты рядом». Мне станет легче, если я буду знать, что попал в это место не случайно и не по собственной глупости, а потому что ты так решил. Бог не дал никакого знака. Волны стали выше и сильней. Очередной гребень он едва сумел пройти и с трудом удержался на доске, а следующая волна была еще злее и ревела еще громче. Настоящая волна-убийца. Наверное, Бог всё-таки услышал Знаева и решил прекратить его агонию. Ощущение бессилия было отвратительным, противоестественным. Он напрягал всю волю, какую мог собрать, но руки не повиновались. Последняя мышца, способная хоть на что-то, пряталась пониже живота. Сейчас она расслабилась и Знаев обмочился, на мгновение ощутив тепло в паху. Он набрал воздуха сколько смог. Это было трудно. Грудь давно болела при каждом вдохе. Мышцы, раздвигающие лёгкие, тоже устали. Волна была всё ближе. «Конец», — решил он. «Это конец. С Богом или без Него. Но сейчас всё закончится». Разве Бог не должен был внимательней смотреть как раз за такими, как Он? Одинокими, отбившимися от стаи, заблудшими в каменных или водяных пустынях, уносимыми в пустоту. Возможно, гибель в одиночестве страшнее, чем в толпе. Говорят же, на миру и смерть красна. Безразличие овладело одиноким человеком. Волна накатывала и казалась слишком большой. Её склон быстро поднимался, загораживая низкое чёрное небо, И, наконец, грохочущая стена воды поглотила Знаева. Оказавшись внутри гребня, он разжал онемевшие, скрюченные пальцы, и его немедленно оторвало от доски. Он пока ещё был жив, и даже видел, как над ним пролетает водяной вихрь гребня. И вдруг собственная доска, которую тоже крутила и вращала рядом, Сильно ударила его по голове, испугало и оглушила. От неожиданности он выдохнул и стал захлёбываться. Выскочившие изо рта несколько больших пузырей воздуха лопнули перед самым носом, превратились во множество маленьких пузырей и исчезли. Теперь смерть была уже не рядом, а внутри, в горле. Горькая и солёная, она обжигала, как спирт. Наверху ревела и свистела. Под водой же была тишина. Окутанный и убаюканный ею, он пошёл ко дну. Вот как это бывает, оказывается. Утопленники гибнут в тишине и темноте, в невесомости, подобно космонавтам. Под поверхностью вода оказалась гораздо холодней. Глаза ничего не видели. Он не понимал, открыты они или закрыты, Он словно погружался в чернила, пока привязанный к ноге трос не дёрнулся и не заставил его перевернуться вниз головой. Он не опустится на дно. Доска осталась на поверхности, она не позволит. Она будет болтаться наверху, а он на пять метров ниже. Его найдут, сначала заметив доску. Хорошо бы нашли быстро, до того, как рыбы обглодают лицо. Оставалось сделать последний вдох, впуская воду в лёгкие, но открыть рот оказалось не так легко. Миг тянулся. Хотелось пожить ещё несколько секунд. Равнодушное ледяное ничто сжимало его в объятиях. Ничего из того, что осталось за спиной, не было жаль. Он стал впускать в себя воду, но когда она хлынула в бронхи, Колючее, отвратительно. Знаев содрогнулся всем телом, и вдруг руки и ноги конвульсивно дёрнулись помимо его воли. Он не поплыл, но стал отпихивать от себя смерть, как напавшего зверя, легать его и пинать, и руки сами нашли трос и потянули. Это была та самая соломинка, которую хватает утопающий. И он выскочил на поверхность, хрипя, отплёвываясь и молотя руками вокруг себя. После подводного безмолвия поверхность показалась движущимся адом. Оглушила, швырнула в глаза тяжёлые брызги. Но человек был жив. Мускулы горели, но действовали. Одним прыжком, с яростным стоном, выскочив из воды по пояс, он добрался до доски и оказался на ней. Силы ещё остались. Никто не знает, сколько у него сил в запасе. Это не предел. Никто не может знать своего предела. «Известно только, что он есть». «И даже холод не страшен мне», — понял он в следующую секунду. «Я ведь нахожусь не в воде. Большая часть моего тела соприкасается с воздухом. А воздух сегодня вечером сильно выше 20 градусов по Цельсию. В Подмосковье ночью так тепло не бывает даже в середине лета. Да, меня всё время окатывает холодная вода. Ею пропитан костюм». Но всё равно большую часть времени вокруг — тёплый воздух, и от переохлаждения я никак не умру. К сожалению, это не очень радует, потому что я так или иначе умру, и довольно скоро. Но хотя бы не от холода. Стоило пересекать половину планеты, чтобы умереть от холода. «Иначе чем мой конец будет отличаться от гибели русского пьяницы, замёрзшего зимой в снегу?» Волны переменились, стали ниже и длиннее, но их скорость как будто увеличилась. Усилился и ветер. Теперь он срывал с поверхности совсем мелкую пыль. Она ударяла в лицо и секла твёрдая, как песок. Да и сама поверхность воды, как ему показалось, вела себя иначе. В ямах между волнами появились большие участки неправильной формы с ровной, как стекло, поверхностью. В таких местах доска скользила, как по рельсам. Это было плохо для Знаева, потому что сокращало время отдыха. Драгоценные секунды, когда можно не шевелиться, ожидая нового подъёма и нового удара пенным валом. Шансов нет. Океан его сожрёт. Он сильней. Следующая волна, или та, которая идёт за ней, снова сбросит его с доски, и он снова начнёт тонуть. Может быть, утонет, может быть, выберется, агонизирующее животное внутри него опять прыгнет, напрягая жилы. И тогда его поглотит другая волна, или третья. Никакая агония не длится слишком долго. во всяком случае От разума и воли теперь ничто не зависело. «Я ничего не решаю», — понял он. «Теперь решает кто-то другой». Осознание собственной беспомощности его успокоило. «Наверное, это и есть Бог», — подумал Знаев. «Тот, кто управляет тобой, когда ты сам уже бессилен». Сколько бы секунд он мне не подарил, это будут прекрасные секунды, бескрайние, и пока они длятся, я буду любить жизнь, всю и прошедшую, и оставшуюся. Ему удалось удержаться на следующем гребне, и он увидел впереди свет, красный огонь, маленькую светящуюся точку впереди, в открытом пространстве, слишком далеко чтобы на что-то рассчитывать. Красная точка в чёрной бездонной пустоте была красивой, нездешней, слишком яркой, чтобы принять за галлюцинацию. Он смутно вспомнил, что заметил этот свет ещё на берегу. Скорее всего, это был корабельный навигационный огонь. Но таких огней, помнил Знаев, на всяком корабле должно быть три». Красный по правому борту, зелёный по левому и белый на носу. Почему он видел только красный? Один фонарь ставят на маленьких лодках и катерах, но он обязательно белого цвета. Таковы правила. В открытом океане не бывает одиноких красных огней. Новая волна подняла его, и он, пробивая лбом бешеную пену, опять увидел рубиновую искру. Слишком далеко. По контрасту с лучом света ночная темнота сгустилась. Зачем ты явился ко мне, красный огонь? Чтобы дать надежду? У меня нет надежды. Я слишком далеко от берега. Я слишком мал, чтобы увидеть меня в бинокли или нащупать лучом радара. Никто не прилетит, не приплывёт. Или ты хочешь довести меня до края отчаяния? Я уже перешел этот край. Во мне нет ни страха, ни сожаления. Я измотан, и мои железы больше не выбрасывают в кровь гормоны. Я ничего не чувствую. Возможно, я уже утонул. Захлебнулся и пошел ко дну, и теперь вокруг мой личный ад, где я вечно буду болтаться на куске пластмассы меж черных водяных гор. Или это горит красная звезда, упавшая с крыши здания, которое я построил? Возможно, в это самое время на другом конце шарика люди в оранжевых касках снимают вывеску, зацепляют звёзды стальными крючьями и опускают краном в кузов грузовика. Ещё один гребень набух над головой, и чтобы пробить его, надо было очень постараться». Но теперь, узная его, была цель. Он снова хотел посмотреть на красный огонь. Он теперь был не один. Он видел свет. Он плыл на этот свет, как рыба, инстинктивно. Плыть в его случае значило наклонять плечи, пытаясь выровнять доску, или, если получалось, кое-как толкнуть воду онемевшей ногой. Ноги ещё подчинялись ему, Рук он уже не чувствовал. Они годились только для того, чтобы держать нос доски. Но силы ног ещё хватало, чтобы занять правильный курс и снова перевалить через водяной бруствер и убедиться, что красный огонь продолжает гореть. Он не стал ближе или дальше. Он не сдвигался на юг или север. Он пребывал в той же точке горизонта. Или это... Морской дьявол подмигивает красным глазом. «Предположим, я не умер, но и не жив, а попал в междурядье, в сумеречную зону, где законы физики не действуют, утопающие не тонут, а с дна океанов поднимаются одноглазые демоны, чтобы сбивать с курса моряков и губить их души. А у меня нет сил даже на то, чтобы пробормотать охранительную молитву». «Демон схватит меня, и я не смогу оказать никакого сопротивления».